парадокс в самом деле существует но физики объясняют его по-разному одни тем что в силу вступил закон затухания последствий специфичным проявлением которого и является отсутствие всякого рода упоминания о появлении ствола в различных исторических эпохах второе объяснение весьма оригинально эксперимент закончился в ту же секунду когда и начался то есть все что мы сейчас переживаем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 «Понятно. Ладно, дело прошлое. Я побежал. Меня ждут. Заходи к нам, если освободишься. Кстати, у нас с Люцией дочь. Назвали алевтиной. Люция ушла из бригады, и мы с ней поженились». Евгений сжал руку в кулак, вскинул вверх прощальным жестом и пошел прочь. Павел остался стоять, оглушенный новостью